Глава седьмая Бестравматическая тяга – это чудесный новый способ преодоления необъятных космических расстояний без необходимости затевать опасный флирт со всякими там факторами невероятности. Бестравматика, как таковая, является собой революционно новый подход к интерпретации поведения чисел. Подобно открытию Эйнштейна «Что время не есть абсолют», но зависит от движения наблюдателя в пространстве, а пространство не есть абсолют, ибо зависит от движения наблюдателя во времени, ныне установлено, что числа не абсолютны, но зависят от движения наблюдателя в ресторанах. Первое неабсолютное число — это число людей, на которое заказан столик. Оно меняется в период первых трех телефонных звонков в ресторан а потом, как выясняется, и отдаленно не совпадает с истинным числом явившихся на ужин, а также с количеством людей, которые присоединяются к ним после спектакля, концерта, матча, вечеринки и с количеством людей, которые спешат ретироваться при виде новоприбывших. Второе неабсолютное число – это оговоренный час сбора приглашенных – который, как ныне известно, представляет собой одно из сложнейших математических понятий – «реситуасексулзом» – число, о котором с уверенностью можно сказать лишь одно – оно равно чему угодно, только не самому себе. Другими словами, оговоренный час сбора – это один единственный момент времени, в который абсолютно невозможно появление любого из членов компании. В настоящее время зоны играют ключевую роль во многих отраслях математики, в том числе в статистике, бухгалтерии, а также являются элементами основных уравнений, управляющих генерацией ННП поля. Третий и самый загадочный образец неабсолютности кроется в соотношении между количеством включенных в счет блюд стоимостью каждого блюда Числом людей за столом и суммой, которую каждый из них готов заплатить. Количество людей, которые действительно прихватили с собой деньги – лишь субфеномен вышеуказанного поля. Досадные раздоры, обычно начинающиеся на этом этапе, испокон веку оставались вне поля зрения науки просто потому, что никто не воспринимал их всерьез. Эти проблемы обычно относили насчет таких абстракций, как вежливость, грубость, скупость, задиристость усталость эмоциональность или поздний час причем на утро участники напрочь забывали о происшедшем разумеется никто и не подвергал эти проблемы лабораторному анализу поскольку в лабораториях такого не случалось во всяком случае в приличных которым можно верить только пришествие карманных компьютеров пролило свет на умопомрачительную истину вот она числа записываемые в счета на территории ресторанов, не подчиняются математическим законам, которые управляют числами, записываемыми на любых других листках бумаги, в любых других уголках Вселенной. Этот простой факт вызвал бурю в научном мире. Произошла настоящая революция. Хорошие рестораны стали ареной стольких математических конференций, что многие из лучших умов своего времени скончались от тучности и сердечных болезней, что отбросило теоретическую математику на много лет назад. Однако постепенно люди начали осознавать смысл этого тезиса. Вначале он казался слишком голым, слишком безумным, слишком похожим на те, о которых человек с улицы сказал бы «Ну как же, я и сам до этого давно уже додумался!» Затем были изобретены словоформы типа "интерактивное субъективное моделирование», и все смогли вздохнуть спокойно и заняться делом. Маленькие группки монахов, которые взяли за обычай болтаться около крупных научных институтов и петь странные псалмы во имя идей, что Вселенная — лишь крупицы ее собственного воображения — куда-то сгинули после того, как получили от правительства дотацию на организацию уличных представлений».